Эпилог. Много лет спустя. — Мир, ты опоздаешь! — крикнула Рада в сторону лестницы, где слышался шум торопливых шагов. — Иду! — отозвался оборотень, на ходу поправляя рубашку и хватая легкую куртку с вешалки. — Опять с мокрой головой! — она недовольно выдохнула, замечая сына. — Я не простыну! — отозвался он, поцеловав мать в щеку и похлопав отца по плечу. — Спешу! — Сегодня у нас практическое занятие со студентами, не могу опаздывать, — пояснил он, налегая на свежие блины. Давид поднял глаза от телефона, слегка прищурившись. — Кажется, занятия по средам стали твоими любимыми, — Радомир усмехнулся. — Наконец попалась хорошая группа, а не клинические идиоты. Рада обменялась взглядом с Давидом, но промолчала. Уже несколько месяцев как поведение сына изменилось. Но он стал необычайно собранным, аккуратным и слегка нервным по утрам. Плюс свободолюбивый мир связал свою жизнь с преподавательской деятельностью, каким-то чудом выпросив у Константина четверть ставки лаборанта в медицинском университете, оставив привычный ночной образ жизни. Вместо клубов он проводил ночи за изучением материала и подготовкой к занятиям. Для Рады причина изменений была очевидной. Давид игнорировал верные признаки того, что сын завязал серьезные отношения. Мир быстро допил кофе и вышел из дома. На ходу доставал телефон, набирая номер. «Привет». Голос его стал теплее и мягче. «Да, я выезжаю. Заеду через полчаса. Постарайтесь не опаздывать. Да, Константин нас ждет». Из окна кухни Рада наблюдала, как сын садится в машину. «О чем он говорит?» — спросила она у Давида. — Ничего серьезного. — Что значит ничего серьезного, если у него... — Идиотское. Это слово она произнесла на грани слышимости. лицом Такое поплывшее, нездоровое, полоумное. У тебя такое, когда видишь меня в душе. — Во-первых, у нашего сына нормальное лицо. Во-вторых, он тебя слышит. Рада закатила глаза и покачала головой. — Ему отвечает девушка. Угу, Алиса, немеров продолжал листать новостную ленту в телефоне. Алиса, милое имя. Мне кажется, у них все серьезно. Тебе кажется. А если он встретил пару, мы бы об этом знали. Ты, наверное, забыл, что твой сын еще с утробы был максимально скрытным. О таких вещах оборотни не молчат. Рада фыркнула. Ну да, конечно, язвительно отозвалась она. Спорим? Она сделала шаг к Немирову и протянула раскрытую ладонь. Наш сын влюбился. Давид оторвался от телефона, приподняв брови, и внимательно посмотрел на истинную. — И что мы ставим на ком? — спросил он с осторожной улыбкой, бросив взгляд на раскрытую ладонь жены. — Отпуск в очень жарких странах. Очень где песок впивается в попу и по пляжу носят коктейли в таких больших кокосах». Решительно объявила Рада, и хитно усмехнувшись и слегка пошевелив пальцами. «Все, как ты любишь. Духота, жара и океан. Если я права, мы уедем на две недели. Нет, месяц проведен под палящим солнцем». Давид прищурился, внимательно вглядываясь в ее лицо. «А если выиграю я?» Ты купишь сотый по счету мотоцикл и поедешь на ежегодный пробег доказывай другим самцам, какой ты крутой. Я разрешу тебе позориться в красной обтягивающей футболке и не пескну по этому поводу. Он задумался, слегка наклонив голову на бок. Достойный обмен. Наконец выдохнул он, осторожно пожимая ей руку. Ты проиграла. Почему это? «Потому что я точно знаю, в нем нет и намека на влюбленность!» Рада улыбнулась с явным превосходством, покачав головой. «Слепой и наивный оборотень!» С нежностью вздохнула она, погладив его по щеке. «Ты ничего не знаешь о любви!» «Я?» — возмутился Давид, притягивая к себе истинную. «Да я мастер в этих вопросах!» «Конечно!» — насмешливо согласилась она. Мягко касаясь губами его щеки, мир унаследовал мою скрытность и твое упрямство. Боюсь представить, что это за смесь, но если честно, я бы и правда хотел ошибиться. Рада слегка отстранилась, удивленно приподняв брови. Почему это? Потому что видеть сына таким счастливым и взволнованным значит, признать, что мы стареем. Ты и правда стареешь, мир Тихо рассмеялась Рада, обняв оборотня за шею. Ворчишь и ворчишь. Еще я замечала песок после тебя в ванне, а я просто мудрее. Радомир подъехал к знакомому перекрестку, ловко маневрируя в утреннем потоке. Мотор урчал ровно, в колонках играла любимая музыка. Он мельком глянул в зеркало заднего вида, поправил воротник рубашки и пригладил волосы. Несмотря на всю свою нечеловеческую выносливость, вставать в шесть утра оставалось пыткой. Сейчас в его жизни было то, ради чего стоило ломать привычки. Оборотень остановился у подъезда старого дома и на секунду задержал взгляд на входной двери. Сердце глухо ударилось о ребра. Вот уже несколько месяцев каждый день начинался одинаково. Тревожно, предвкушающе. И это чувство не пропадало, а наоборот усиливалось. Он слышал ее шаги. Сок, сок, сок. Тонкие каблучки звонко стучали по камню лестницы. Когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышла она, Радамир не смог не улыбнуться. Алиса. Ветер подхватил ее рыжие локоны. Она оглянулась и повернулась, чтобы подхватить под руку хрупкую фигуру, осторожно ступающую вслед за ней. «Осторожно, Лея!» – тихо сказала Алиса, придерживая сестру. Лея выглядела почти воздушной. Очень светлая кожа, болезненно тонкие запястья, волосы необычного светло-розового оттенка, живые яркие глаза и светлые, чуть усталая, но по-настоящему счастливая улыбка. «Доброе утро!» – сказала Алиса, подходя к машине. Лея тихо кивнула следом. Доброе! Мягко ответил Радомир, выходя, чтобы помочь открыть заднюю дверь. Привет, Ли, как ты себя чувствуешь? Лучше, ответила она с искренней теплотой. Спасибо, что подвезешь. Я не готова к метро в час пик. А кто к нему вообще готов? Усмехнулся Радомир и помог ей устроиться в салоне. Он закрыл дверь, затем обошел машину и сел за руль. Как спалось? Спросил он у Алисы. Немного волновалась. Я до сих пор не верю, что нам удастся попасть на прием к доктору Велеосу. Я много слышала о нем, но не могла найти контакты, — сказала Алиса, глядя на оборотня. — Все получилось только потому, что ты попросил. Радомир кивнул. Он несколько недель посвятил тому, чтобы уговорить Константина на консультацию. — Я не бог, — сказал вампир. — Не хочу давать ложных надежд тебе, твоей паре и девочке. «Дни, которые сочтены. Одна встреча», — умолял Радомир. «Одна. Никто не ждет чуда, но вдруг...» «Ждут волк», — перебил вампир. «Люди верят в чудо больше, чем здравый смысл и столетие научных исследований. Прошу, я верну долг, когда потребуется. Я не могу отказать паре. И ее сестра. Милая девочка, ей нужно жить. Я не бог. — повторил он, поворачивая спиной и собираясь уходить. — В среду. В восемь тридцать. В больнице. Прямо там. Ничего не обещай. Вампирская кровь не всесильна. Радомир видел, как Лея старалась жить, как выпрямляла спину и шутила, иногда даже чересчур звонко, как ловила каждую деталь, каждый момент, впитывая реальность с особой жадностью — как делают только те, у кого мало времени. Год. За год девочка должна была успеть все то, что люди не успевают за полноценную жизнь. Радомир часто думал, почему она? Такая легкая, почти эфемерная. Есть люди в тысячи раз хуже, злее. Почему высшие силы не наказывают их? Лея засмеялась, поймав взгляд оборотни в зеркало заднего вида, тихо и искренне. «Не смотри так, мир!» — сказала она. «Я не собираюсь умирать в твоей машине, обещаю!» лея выдохнула Алиса с ужасом. «Что?» «Все будет хорошо», — заверил Радомир. «Я обещаю», — сказал он вопреки предупреждению Константина. Оборотень припарковался у бокового входа, где обычно встречали частных пациентов. Ранним утром больница выглядела почти безжизненной. Коридоры еще не наполнились голосами и звуками шагов. В воздухе висела стерильная прохлада. Алиса помогла Леи выйти из машины, осторожно придерживая за локоть. Та не возражала, хотя обычно терпеть не могла помощь. Сегодня в ее движениях чувствовалась зыбкость, словно тело держалось на одном упрямстве. — Подожди, — тихо сказала Алиса и достала из сумки маску. — Надень, пожалуйста. — Обязательно. — спросила Лея, закатив глаза, но без раздражения. — Обязательно, — твердо сказала Алиса. — Иммунитет и так на нуле. Один кашляющий идиот в лифте — и все. Нам нельзя рисковать. Лея надела маску, спрятав почти все лицо, оставив только глаза. Яркие, живые, упрямые. Они вошли в здание. Лифт встретил их пустым зеркальным залом, и пока двери закрывались, каждый молчал. В отражении Радомир увидел троих. Он сам — высокий, напряженный. Алиса — строгая, красивая, с глазами полными тревоги. И Лея — тонкая, почти прозрачная, но смотрящая в зеркало прямо, без страха. «Мне не нравится эта тишина», — сказала Лея, нарушая молчание. «Можно кто-нибудь, пожалуйста, пошутит?» «Нет», — ответила Алиса. Ты сама себе прекрасно шутишь. Я еще не отошла от фразы про умирать в машине. — Это защитная реакция, — пожала плечами Лея. — Так говорят психологи. Я имею право бояться перед встречей с врачом. — Он не кусается, — пробормотал Радомир, ухмыляясь. Двери лифта открылись. Они прошли по коридору, и Алиса остановилась у стойки. — Мы на прием к доктору Велиосу. Восемь тридцать. Медсестра подняла глаза, кивнула, И, сверившись с планшетом, указала на мягкие кресла у стены. Присаживайтесь, как освободиться, доктор пригласит вас. Лия устроилась между Алисой и Радомиром, поправляя маску. Ее руки лежали на коленях, узкие, почти детские, с выступающими косточками. Алиса взяла ладонь сестры в свою и сжала. Ты взяла выписки? спросила она. Своевременный вопрос, рассмеялась Таня, довольно морща нос и поправляя маску. «Все в сумке!» — поспешила успокоить, вытягиваясь в струнку. Ее взгляд остановился на мужчине, появившемся в конце коридора. Он был достаточно высоким, с прямой спиной. Волосы густые, темные, аккуратно зачесанные назад. Лицо строгое, словно выточенное, с резкими чертами. Но самое сильное впечатление производили глаза. Темные, почти черные. Тяжелые и глубокие. Он не просто смотрел, вскрывал взглядом. Мужчина остановился у стойки медсестры, склонился к планшету, затем поднял взгляд к Лее, и Его голос прозвучал ровно, почти отстраненно. «Лея Заренская. Девушка встала. Алиса порывисто поднялась вместе с ней, но вампир едва заметно качнул головой. «Простите, пациент один». «После поговорим с вами». Алиса хотела что-то возразить, но лия опередила ее. Она сжала руку сестры мягко, но твердо. «Все хорошо, я сама?» «Прошу». Константин толкнул дверь и подождал, пока Лея войдет. Жестом указал на кресло напротив стола. Она села, сняла маску, аккуратно разложила перед собой медицинские документы. «Вот, все, что у меня есть. Анализы, МРТ, заключения...» Я понимаю, что вы наверняка видели сотни таких случаев, может, и хуже, но я все равно принесла. Вдруг пожала плечами. Он не ответил, не обратил внимания на бумаги, просто смотрел. Лея неожиданно улыбнулась. Не жалобно, не обреченно, а по-человечески тепло. Если честно, я ждала, что вы будете другим. Старше, мягче, а вы совсем не как врач. Скорее, как военный или... «Хищник! И вы не моргаете?» Он продолжал смотреть. Она чуть рассмеялась, пытаясь разрядить напряжение. Непривычно, даже немного пугающе. «А вы боитесь?» — спокойно спросил он. «Немного», — честно призналась она. «Но не вас. Боюсь услышать, что уже ничего нельзя сделать, что все, это конец. Алиса считает вас волшебником. Она расстроится». Константин чуть откинулся назад, положив ладони на стол. Говорил он тихо, без нажима, но в его голосе была неестественная глубина. — А вы? — И я расстроюсь. Он медленно вытянул руку над столом, не касаясь, а только обозначая движение. Его голос стал почти беззвучным. — Можно. — Что? — Прикоснуться. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.